Разумеется, я испытала радость, осознав, что мои вокальные трудности остались в прошлом. Это произошло в Париже, когда я исполнял партию «Отелло». В сентябре я пел в Сан-Франциско «Отелло» в постановке «Панеля». Мне не особенно нравилась эта его работа, но постановка была не новой, и я не работал непосредственно с Жаном Пьером. У меня не вызывала никаких возражений трактовка моей партии, Но мне показалось, что в целом спектакль получился недостаточно масштабным. Замок в первом действии походил на декорацию для детской сказки, а послов в третьем акте изображали маленькие танцовщики, что создавало странный контраст силой и масштабом музыки в этих сценах. Такие сцены требуют настоящей пышности, помпы, Вместо детей, окружающих Дездемону во втором действии во время прелестной ансамблевой сцены, вокруг нее по замыслу Жана Пьера толпились нищие и калеки. Я прекрасно понимаю, что таким путем Жан Пьер хотел продемонстрировать доброту Дездемоны, но это шествие уродцев ни в коей мере не совпадало с тем, что происходило в тот момент в музыкальном тексте. Должно говориться... Жан-Пьер никогда не использует такие приемы в качестве трюков. Он человек сильно развитой иронией и не боится показать уродливую сторону жизни в соседстве с красотой. В октябре я спел пять спектаклей Вертера в Метрополитен-опера с Образцовой, дирижировал Рудель, постановка Пауля Эмиля Дайбера, по-моему, была чересчур слащавой. Известная приторность есть в самой музыке, и необходима строгая, я бы даже сказал, суровая постановка, чтобы свести эту слащавость на нет. Совершенно противоположным по подходу был спектакль Клайбера Джефферелли «Кармен», который через несколько недель состоялся в Вене, декабрь 78 -го года. Кармен пела Образцова, а из Камилья Юрий Мазурок. Мне пришлось изрядно потрудиться, как часто случается в Вене, не успели там принять решение о новой постановке, как уже наступил день премьеры. Когда в Вене шли репетиции «Кармен», я пел в Лондоне «Африканку», так что мне приходилось все время курсировать между Лондоном и Веной. Во время репетиции Образцова болела, Мазурока по какой-то причине вообще не было, а Микаэлу попросту еще не выбрали. В конце концов на эту партию пригласили Изабель Бьюкинен. Поэтому, несмотря на мои лондонские выступления, из исполнителей главных партий фактически я один не пропускал ни одной репетиции. Карлос предложил сделать купюры в партитуре, особенно в повторяющихся кусках. Как-то Джефферелли сказал, а почему бы нам не выкинуть Хабанеру? Всю жизнь ее не выносил. Мы долго смеялись, хотя в действительности Бизе ввел в партитуру Хабанеру лишь по просьбе певицы, которая жаловалась, что у нее нет выходной арии. Хабанера написана на музыку одной старинной испанской народной песни. Карлоса очень забавляла возможность мимоходом сказать певице. Знаешь, между прочим, Хабанеру там и выкинули, и посмотреть на ее реакцию. В конце концов, Хабанеру, разумеется, оставили. Мы использовали в перемешку разговорные диалоги и речитативы, последнее в количестве необходимом для понимания происходящих событий. В постановке Франка оказалось очень много ярких, интересных деталей. Потасовка женщин в первом действии, например, была сделана мастерски, создавалось впечатление, что она не срежиссирована, а происходит на самом деле. Сцена была хаотичной, беспорядочной. В четвертом акте, во время Кариды, Франко снова удалось создать ощущение страшного хаоса. При постановке массовых сцен этого очень трудно достичь. Статисты почему-то всегда двигаются по сцене какими-то кучками. Некоторые считали, что здесь присутствует даже слишком много движения и экспрессии, но мне кажется, сцена получилась абсолютно правдивой. Микаэла и Хазе, выходцы из Навары, которая находится в стране басков, где многие, взять хотя бы мою мать, красиво сложены, привлекательны. Посему Франко решил сделать нас обоих блондинами». Это подчеркивало контраст между Хазе и Микаэлой с одной стороны и андалусийцами и цыганами с другой, особенно контраст между Хазе и Кармен. Джефферелли разрешает импровизировать актерам, которым он доверяет. У Франка острый и точный глаз, он таким образом конструирует декорации, так располагает отдельные вещи вокруг актеров, что они как бы стимулируют игру, заставляют актеров думать, что и зачем они делают. Обрамления, орнаментика каждой сцены спланированы самым совершенным образом, поэтому при хорошо отработанном действии все выглядит просто великолепно. Франко внес самые незначительные изменения в мою трактовку роли И Как и хазе, моя мать происходит из страны басков. В детстве я много времени проводил там трактовку Хазе я всегда основывал на моем понимании наварского темперамента. К тому же до венской постановки я много раз пел партию Хазе. Мой костюм в третьем действии был сделан по рисунку первой постановки «Кармен» 1875 года. На мне была шляпа с полями, загнутыми вверх, и типично андалузская костюм для верховой езды. На сцене я появлялся верхом на великолепной крупной белой лошади. Цыганская песня в интерпретации Клайбера оказалась одним из ярчайших музыкальных впечатлений в моей жизни. Чтобы достичь наибольшего эффекта, надо начинать ее очень медленно. В музыке должны ощущаться лень жаркого вечера, его литургическое спокойствие. Постепенно напряжение нарастает, а и Крещенда необходимо исполнять очень тонко, почти незаметно. А затем музыка взрывается, песня заканчивается настоящим дионисийским буйством. Краски, которые Франко выбрал для декорации в этой сцене, создавали идеальный фон для музыки. После цыганской песни Карлоса устроили такую овацию, какой я, пожалуй, не слышал никогда. Спектакль был грандиозный, он как бы соответствовал масштабу штатс и подходу Карлоса к партитуре. Конечно, можно удачно поставить кармен и при более камерной, интимной трактовке, но Франко пользовался теми ресурсами, которые были у него под рукой, и добился невероятного зрелищного эффекта. Первый спектакль транслировали по телевидению, и мне пришлось нелегко. Надо было сохранять полную неподвижность минуты три или даже больше, пока слушатели аплодировали после арии с цветком.